В пользу того, что боноба сама домашнины, говорит очень многое. Боноба бесспорно менее агрессивны, чем шимпанзе. Их общий шимпанзе-предок, согласно реконструкциям, был похож на шимпанзе анатомически черепа, мозгом и поведением. Отличие бонобы от шимпанзе, как анатомическое строение черепа, так и психологическая склонность к игре и сексу, характерна для синдрома одомашнивания. Все эти черты баноба сложно объяснить с классической адаптационной точки зрения. Неубедительно тут и гипотеза параллельной адаптации, согласно которой пониженная агрессия, педоморфный череп, укороченное лицо и мелкие зубы баноба эволюционировали параллельно в ответ на разные стимулы естественного отбора. Однако Беляев обнаружил у одомашненных животных ряд признаков, которые, судя по всему, наблюдаются и у баноба. Правило Беляева, как мы его называем, заключается в том, что отбор против реактивной агрессии приводит к развитию синдрома одомашнивания. Эта идея хорошо согласуется с нашими знаниями об аноба, потому что в популяциях их предков отбор, судя по всему, действовал против реактивной агрессии, что и привело к появлению синдрома одомашнивания. В свете этого объяснения Многие признаки, отличающие баноба от шимпанзе, представляются не адаптивными, а эволюционировавшими в качестве случайных побочных эффектов отбора против реактивной агрессии. Эту гипотезу следовало бы проверить с помощью генетических тестов, в частности, сравнивая гены клеток нервного гребня у шимпанзе и баноба. Данные в пользу сама домашнего небаноба позволяет по-новому взглянуть и на эволюцию позвоночных в целом. Ведь если другие виды тоже подвергались отбору на пониженную агрессию, то и у них с высокой вероятностью должен наблюдаться синдром одомашнивания. А если это так, то соски у самцов молокопитающих окажутся не таким уж исключительным явлением, как мужские соски являются следствием ограничений развития, а не адаптационного процесса. Так и другие черты синдрома одомашнивания, такие как укороченные лица, мелкие зубы и белые пятна, возможно, возникают вследствие ограничений развития, даже у диких животных. Наши знания о бонобо позволяют предположить, что пониженная агрессия сплошь и рядом приводит к случайному возникновению побочных эффектов. Эти данные проливают новый свет и на эволюцию человека. Ведь если бонобо были самоодомашнены, Возможно то же самое произошло и с людьми. Единственное, чего не объясняет гипотеза о самодомашнивании, почему у боноба произошло снижение уровня агрессии. Может показаться, что более агрессивные животные всегда будут выигрывать в эволюционной гонке. Но на самом деле, конечно, переизбыток чего угодно редко бывает полезен. Животное, которое слишком часто или слишком яростно дерётся, растрачивает энергию и подвергается ненужному риску. Секрет успеха в балансе. Драться только тогда, когда это необходимо и когда победа стоит того, и не тратить на это слишком много сил. Почему же агрессия для баноба оказывается менее выигрышной стратегией, чем для шимпанзе? У самцов шимпанзе агрессия проявляется часто и принимает самые опасные формы. чего нельзя сказать о самцах баноба. Поэтому вопрос касается в основном самцов. По какой-то причине психология баноба, но не шимпанзе, эволюционировала таким образом, что самцы стали менее заинтересованы в доминировании над другими, как самками, так и самцами. В конечном счёте, вопрос сводится к тому, почему в процессе эволюции баноба дружелюбные самцы менее склонны к агрессии получили репродуктивное преимущество. Женские коалиции важная составляющая ответа на этот вопрос. Самец баноба, напавший на самку, вполне может одержать победу, если в пределах слышимости нет других самок. Но самки баноба редко отходят друг от друга на большое расстояние, так что обидчику стоит учитывать, что на помощь самке, услышав её крик, в течение нескольких секунд придут подруги. Собща самки представляют собой настолько грозную силу, что самцу обычно ничего не остаётся, кроме как спасаться бегством. Эта женская солидарность объясняет, почему самцы так быстро сдаются во время конфликтов из-за еды, а также почему так редко нападают на самок и в среднем занимают в иерархии положение не выше, чем они. Коалиционные нападения происходят не так часто, в этом просто нет необходимости. Приматологи Мартин Зурбек и Годфрид Хохман показали, что хотя самки в дикой природе весьма успешно пользуются преимуществами, которые дают им коалиции, делают они это редко, в основном когда самцы пытаются нападать на детёнышей. Пусть самки и уступают самцам по размеру, они эффективно умеют им противостоять, а самцы, судя по всему, помнят за кем силы и хорошо понимают, что физическое превосходство Можно побороть количеством. Причина, по которой самки баноба в любой момент могут выступить объединённым фронтом, проста: они держатся вблизи друг от друга. Группы баноба всегда включают ядро из самок, объединённых дружескими связями, и часто самок в группе больше, чем самцов. Как правило, самки не связаны между собой близким родством. потому что они переходят в новые сообщества, достигнув подросткового или раннего пубертатного возраста. В отсутствие родственных связей, иммигранткам приходится в течение нескольких недель или дольше терпеливо следовать за группой, прежде чем их примут. Когда это наконец случается, они начинают участвовать в хока-хока, играх и груминге с другими самками, постепенно интегрируясь в местное общество. С этого момента они могут рассчитывать на поддержку. В группах шимпанзена против численное превосходство имеют самцы. Самки обычно передвигаются по одиночке или небольшими группами. Вероятно, вследствие этой рассеянности в пространстве самки не могут рассчитывать друг на друга в случае конфликта с самцами. Успешные групповые нападения самок на самцов были отмечены только в зоопарках, где самки долго жили вместе. до того, как к ним подселили самцов. В отсутствие самцов самкам удаётся достигнуть взаимного доверия. В дикой же природе самки, судя по всему, проводят слишком мало времени вместе, чтобы рассчитывать друг на друга в случае опасности. Всё глубже вникая в эволюцию баноба, мы видим, что самки могут создавать свои защитные коалиции благодаря тому, что их объединяют крепкие дружеские связи. А самцы менее агрессивны, потому что их агрессия оказывается неэффективной против самок. Но почему самкам бонобо удается образовывать стабильные ассоциации, а самкам шимпанзе — нет? Животные всегда приспособлены к среде, в которой они живут, так что логично искать ответ в каких-то особенностях места обитания бонобо. Во многих отношениях места обитания шимпанзе и бонобо очень сходны. И тем, и другим — Жизненно необходимые дождевые или прибрежные леса, где есть деревья с достаточным количеством плодов. Их ареалы находятся на разной широте. Шимпанзе в среднем живут севернее, а бонобы южнее. Впрочем, река Конго, по которой пролегает граница между ними, настолько сильно петляет, что местами шимпанза оказываются севернее, западнее, восточнее и даже южнее боноба. Поэтому в районе экватора невозможно провести чёткую границу между этими видами по типу климата, почвы или леса. Лес бывает разным по обе стороны реки, и никаких систематических отличий по ботаническому составу или количеству плодов между местами обитания шимпанзе и баноба нет. Тем не менее, есть одно зоологическое отличие места обитания шимпанзе и баноба: которая и влияет на доступность пищи. В экваториальных областях, населённых шимпанзе, живут также горилы, но в местах обитания баноба их нет. Судя по всему, наличие или отсутствие горилл вызывает целый каскад эффектов, связывающих питание баноба с составом их групп, социальной структурой и в конечном счёте с пониженной агрессивностью. Первое звено каскада Пищевая конкуренция между шимпанзе и гориллами. Поскольку в местах обитания баноба гориллы не живут, у них такой конкуренции нет. Поэтому баноба более свободны в выборе пищи, чем шимпанзе. Горилы единственный вид крупных человекообразных обезьян в Африке, помимо шимпанзе и баноба. Они тоже живут в дождевых лесах и питаются либо плодами, когда могут найти их в достаточном количестве. либо листьями и побегами, когда плодов оказывается мало. Но гориллы гораздо крупнее других человекообразных обезьян. Самки-гориллы в 2-3 раза тяжелее самок бонобо и шимпанзе, а самцы тяжелее в 3-4 раза и могут весить до 170 кг. Из-за крупных размеров гориллам труднее обеспечивать себя достаточным количеством пищи в периоды, когда плодоносящих деревьев мало. В результате горелы легко переключаются на диету, состоящую в основном из листьев и побегов. Высокогорные популяции горел и вовсе питаются исключительно листьями и побегами, ведь на высоте более 1800-2400 м настолько холодно, что деревьев с съедобными плодами почти нет. Все три вида человекообразных обезьян питаются примерно одной и той же растительной пищей. Это молодые листья, стебли и молодые побеги крупных быстрорастущих растений из семейств имбирных (Zingiberaceae), марантовых (Marantaceae) и акантовых (Acanthaceae). Эти виды образуют полянки. И часто растут на прогалинных, которые остаются после падения больших деревьев. Способность горел специализироваться на травянистой пище и их готовность переключаться на неё в периоды дефицита плодов, судя по всему, сильно мешает шимпанзе. Каждое утро, проснувшись, шимпанзе завтракают свежесозревшими плодами. Для них это один из основных приёмов пищи за день. Они поедают плоды, пока их не остаётся совсем мало. что случается обычно в районе полудня. Потом они отправляются на поиски какой-нибудь полянки со съедобными листьями или побегами. Но если до них на этой полянке уже побывали горилы, то для шимпанзе там, скорее всего, уже ничего не останется, и им придётся искать себе другое место. Матери с детёнышами передвигаются медленно и отстают от быстро идущих самцов, а есть им необходимо по нескольку часов в день. Так что они разбредаются часто по одиночке в поисках мест с достаточным количеством пищи. Что касается баноба, то в отсутствие конкуренции с гориллами, они могут свободно есть любую пищу, которую найдут. В местах их обитания нет других животных, которые могли бы всерьёз конкурировать с ними за любимые растения. И этим определяется всё. Человекообразные обезьяны, которые гарантированно могут найти растительную пищу на лесных полянках, не торопясь перемещаются от растения к растению. Именно так делают гориллы. Судя по всему, именно свободный доступ бонубо к пище горилл обеспечивает относительную стабильность их групп. У горилл группы тоже стабильны. В отличие от шимпанзе, у которых группы часто меняют состав и, и включают меньше особей. Эта логическая цепочка приводит нас к последнему вопросу: почему там, где живут бонобы, нет гор? Хотя мы знаем, где горилла обитали в прошлом, нам известно, что к югу от реки Конго, где сегодня живут бонобы, нет гор, а к северу от реки, где живут шимпанзе, горы есть и на западе, и на востоке. Западные горные массивы Нигерии, Камеруна и Габона это центры развития западных горилл. А в восточных горных массивах Демократической Республики Конго, Руанды и Уганды находится ядро ареала восточных горилл. Горы это убежища, где гориллы выживают в жаркие и сухие периоды, когда долины лишаются своей пышной растительности. Если отсутствие гор на южной стороне действительно так важно, как я предполагаю, мы можем следующим образом реконструировать историю баноба. Начало этой истории, благодаря недавним геологическим открытиям, не вызывает сомнений. Задолго до того, как появились человекообразные обезьяны, река Конго была барьером при движении животных на юг. Морские отложения указывают на то, что Конго впадало в Атлантический океан уже 34 миллиона лет назад. А значит, предки шимпанзе, баноба и горил всегда жили на север от реки Конго. Возможность попасть на южный берег Конго появилась только в плейстоцене. Эта эпоха началась около 2 миллионов 600 тысяч лет назад. и включала холодные и сухие ледниковые периоды. Следы пониженного количества атмосферных осадков сохранились в районе устья Конга в виде морских отложений, содержащих африканскую пыль. Отложения этой пыли, по мнению учёных, совпадают с сокращением площади лесов в периоды засушливого климата. Один из таких засушливых периодов начался примерно миллион лет назад. уменьшение количества атмосферных осадков скорее всего привело к тому, что верховья реки Конго настолько обмелели, что в некоторых местах её могли пересекать даже не умеющие плавать животные, такие как человекообразные обезьяны. В какой-то момент предки шимпанзе и бонобо пересекли реку. Они оказались в местности, очень похожей на сухие участки современного ареала шимпанзе, поскольку в этой местности Было достаточно прибрежных лощин с плодовыми деревьями, чувствовали они себя там прекрасно. Вполне возможно, что предки Гарил тоже перешли реку, но даже если они это и сделали, то южный берег реки Конго, по-видимому, оказался для них неподходящим. Гор там не было, а значит, не было и влажных мест обитания с сочными травами и побегами, которые так любят горилы. Поэтому даже если горилы и перебрались через реку Конго миллион лет назад, надолго они там не задержались. Спустя пару тысяч поколений дожди вернулись. Река снова стала непреодолимым барьером, а долины вновь покрылись пышной растительностью. К югу от реки пищи хватило бы на два вида человекообразных обезьян, но гориллы, которые претендовали бы на обильную лесную растительность, там не было. Единственным видом человекообразных обезьян в этой местности оказались предки шимпанзе, которые к тому моменту эволюционировали в предков баноба. Эти протобаноба жили припеваючи, поедая и плоды с деревьев, и вновь появившиеся в изобилии травянистые растения. Матери стали реже искать пищу поодиночке, и как горилы стали чаще передвигаться в составе больших стабильных групп. состоящих из самцов и самок, вместе искавших травянистую пищу. Теперь самцы, пытавшиеся запугивать самок, рисковали получить отпор. Вместе со способностью дать отпор самцам, у самок появилась и возможность выбирать менее агрессивных самцов в качестве половых партнёров. Период половой рецептивности у самок сильно удлинился, а вместе с этим появился и скрытый эструс. Теперь самки могли позволить себе быть сексуально привлекательными для самцов в течение более долгого периода, потому что при изобилии пищи горел, заинтересованные самцы не представляли опасности. Конкуренция за растительную пищу оставалась низкой. Самцы уже не были уверены, когда именно стоит конкурировать за самок, так что запугивание самок потеряло тот смысл, который оно имеет у самцов шимпанзе. По мере того, как половой отбор способствовал появлению всё менее агрессивных самцов, формировался синдром самоодомашнивания. Гомосексуальное поведение, появившееся спонтанно, впоследствии стало частью социальной системы бонобо, как способ укрепления дружеских связей и снижения напряжения. Генетические данные указывают на то, что последовательность событий была на самом деле немного сложнее, чем описано здесь. Судя по всему, после того, как предки шимпанзе пересекли реку Конго в первый раз, климат менялся на засушливый ещё как минимум дважды. И тогда предки шимпанзе и предки Бонобо снова оказывались по одну сторону реки и могли спариваться друг с другом. Однако это межвидовое скрещивание не оставило заметных генетических следов. Менее 1% генов центрально-африканских шимпанзе происходит от Бонобо. Таким образом, серия плестоценовых засух позволила предкам шимпанзе пересечь барьер, образованный рекой Конго, и дать начало бонобо. Бонобо заселили относительно небольшой по сравнению с другими человекообразными обезьянами ареал, а позже их количество снизилось ещё сильнее из-за вырубки лесов и охоты, так что сегодня в дикой природе их осталось всего 10-50 тысяч. Нам невероятно повезло, что они до сих пор существуют. Составляя яркий контраст с шимпанзе, они подтверждают правило Беляева. Баноба это лучшее на сегодняшний день свидетельство того, что процесс снижения агрессивности может иметь такие же последствия в дикой природе, как и в неволе. Благодаря баноба мы можем заглянуть в неизведанное. Хорошо взглядевшись, мы скорее всего увидим признаки синдрома домашнего нее и у многих других видов. Снижение реактивной агрессии наверняка окажется широко распространённым эволюционным явлением. Банобы так интересны тем, что в них сочетаются два важных свойства. Во-первых, для них характерно необычное социальное поведение, включая очень низкий уровень агрессии по сравнению с шимпанзе, а во-вторых, банобы Это один из двух видов, приходящихся нам ближайшими родственниками. Не следует ли из этого, что некие черты, объединяющие банобо с человеком, например, хорошие когнитивные способности, благоприятствуют самоодомашниванию? Такой вывод однако ни на чём не основан. Самоодомашнивание зависит исключительно от того, поощряет ли естественный отбор пониженный уровень реактивной агрессии. и никак не связано со степенью раctства с человеком. Иногда склонность к реактивной агрессии оказывается преимуществом. Если в борьбе за статус, пищу, партнёра, репродуктивный успех или продолжительность жизни чаще выигрывают животные, готовые чуть что броситься в драку, то естественный отбор будет благоприятствовать реактивной агрессии, и само одомашнивание не произойдёт. Но условия жизни могут поменяться. изменив и соотношение цены и выгоды конкретного поведения. В новых условиях излишняя вспыльчивость может оказаться невыгодной. Эволюция современных шимпанзе и бонобо представляет собой наглядный пример того, как разные условия жизни благоприятствуют разной склонности к реактивной агрессии. Ещё один пример — животные, обитающие на островах. Острова — это естественные лаборатории, позволяющие наблюдать за эволюционными процессами. Острова почти всегда моложе соседних материков. Поэтому островные виды обычно являются потомками материковых форм, а не наоборот. Многие исследования сравнивали островные виды с их материковыми родственниками, и результаты получились настолько сходными, что возник термин островной эффект. Этот эффект наблюдается у мышей, ящерец, воробьёв, лис и многих других видов. Главный признак островного эффекта размер. Крупные животные, оказавшиеся в изоляции на острове, со временем мельчают. На островах Калифорнии, Средиземноморья и Юго-Восточной Азии находят кости нескольких видов миниатюрных слонов. Островная изоляция раз за разом приводила к появлению очаровательных маленьких слонников, самые мелкие из которых были ростом не больше метра. Параллельно с этим мелкие животные, масса тела которых не превышает килограмма, на островах становятся крупнее. Например, на островах Индийского океана древний фруктовый голубь превратился в дадо, на радость морякам, одичавшим свиньям и интродуцированным обезьянам, которые все вместе поедали дадо до тех пор, пока он окончательно не исчез. В 17 веке островной эффект касается не только размера, но и многих других аспектов роста и размножения. Островные животные обычно позже достигают половой зрелости, имеют меньше детёношей в помёте и дольше живут. Кроме того, у них обычно не так выражен половой диморфизм, то есть физические различия между самцами и самками, как у материковых видов. Островные животные представляют интерес для теории самодомашнивания, потому что изменения в их поведении так же всеобъемлющи, как и при одомашнивании. Островные животные обычно обладают пониженным уровнем реактивной агрессии по сравнению с их материковыми родственниками. Эта тенденция наблюдается у ящериц, птиц и млекопитающих. Некоторые животные перестают защищать свои территории, при том, что их материковые родственники строго территориальные. Другие островные обитатели остаются территориальными, но участки их становятся мельче, сильнее перекрываются с участками соседей и могут включать дополнительных подчинённых особей. В экспериментальных условиях островные животные, посаженные в одну клетку, относятся друг к другу более дружелюбно, чем материковые. Все эти изменения в поведении вероятно объясняются психологическими различиями, а именно пониженным уровнем реактивной агрессии у островных животных. Снижение уровня реактивной агрессии объясняют тем, что на островах из-за небольших размеров не уменьшается весь набор хищников, живущих на материке. Поэтому риск быть съеденным там меньше. В результате островные обитатели живут дольше. и плотность популяции становится выше. При таком скученном образе жизни повышенная агрессивность отнимала бы слишком много энергии. Например, защита территории была бы довольно бессмысленным занятием, если отогнав одного противника, хозяину тут же приходилось бы отгонять ещё троих. Когда агрессия не приносит никакой выгоды, разумнее не тратить на неё время и энергию и не подвергать себя ненужному риску. В подобных условиях отбор благоприятствует менее агрессивным животным. Тот факт, что островные животные сравнительно дружелюбны по отношению к представителям своего вида, заставляет нас логичным образом предположить, что у них должны наблюдаться признаки синдрома самоодомашнивания. Систематически эта гипотеза пока не изучалась, но некоторые данные говорят в её пользу. Возьмём, например, красного колобуса Кирка. Обезьяна, живущая только на Занзибаре. Занзибар это административно-территориальная единица в Индийском океане, архипелаг, включающий два главных острова: Угунджа и Пемба. Оба острова лежат в 20-30 км от побережья Танзании, и колобус-кирка живёт только на этих островах. Остров Пемба отделился от африканского континента миллион лет назад или даже раньше. Молекулярные данные указывают на то, что коллобус кирка сформировался как самостоятельный вид около 600 000 лет назад, то есть вскоре после отделения пембы от материка. Внешне красные коллобусы кирка сильно отличаются от всех остальных 16 видов рода красный коллобус, обитающих на Африканском континенте. Почти все признаки, отличающие коллобусы кирка от остальных красных коллобусов, подходит под описание синдрома домашнего нее. По сравнению со всеми континентальными формами, кроме одной, красные колобусы Кирка меньше по размеру и более грацильные, с относительно короткими мордами. Уменьшение размера в теле заметнее всего у самцов, настолько, что по некоторым данным, самки колобуса Кирка крупнее самцов. Также колобусы Кирка педоморфные, То есть взрослые особи сохраняют те признаки, которые у родственных видов наблюдаются только в юном возрасте. У хорошо знакомых мне красных колобусов из Уганды розовая кожа вокруг губ наблюдается только у детёнышей младше нескольких месяцев. Но у красных колобусов Кирка такая розовая кожа сохраняется на протяжении всей жизни. Черепа у них также педоморфны по форме и размеру. Большие глаза, Небольшая морда и относительно маленькая черепная коробка. По всем этим признакам колобус Кирка соотносится с континентальными красными колобусами примерно так же, как собака с волком. Исследования островных животных, без сомнения, ещё многое расскажут о самоодомашнивании, поскольку они позволяют проверить главные гипотезы, выдвинутые на основе работы Беляева. Однако благодаря баноба В этой области, на мой взгляд, уже произошёл серьёзный прорыв. То, что мы знаем о Бонобо, подтверждает гипотезу, возникшую благодаря исследованиям чёрно-бурых лисиц. Отбор против реактивной агрессии приводит к появлению синдрома одомашнивания даже у диких животных.